Глава 16 Время близилось к утру. Вечеринка выдохлась сразу после визита безопасника. Профессор ушел в местную мэрию на разговор, а остальные в магазин, пополнять запасы спиртного и продовольствия. Максим оказался в состоянии когнитивного диссонанса. Разумом он понимал, что находится в полном опасности постапокалиптическом мире, но визуальные ощущения говорили совершенно о другом. Супермаркет в коттеджном поселке был не хуже, чем любой другой на земле. Полки ломились от самых разных продуктов и напитков. Макс долго стоял у пивной витрины, не веря собственным глазам. Он не ожидал встретить подобное изобилие в Стиксе. «О чем думаешь?» – спросил Грин и начал бросать в корзину черные банки с Гиннесом. «Стаут нужно брать». «О капризах судьбы», – ответил Максим, не отрывая взгляда от рядов с разноцветными банками. Этот магазин лучше многих, к которым я привык дома. Я предупреждал, что тебе здесь понравится. Грин подмигнул и бросил две упаковки пива в корзину Макса. Я бы и не выезжал отсюда никогда, разве что за свежей порнухой и сериалами. Значит, наша цель – разбогатеть и сиборитствовать в тепле, комфорте и безопасности? Все не так просто, мой друг. И об этом я еще не рассказывал, – ответил Грин вмиг погрустнев. Создатель этого мира был большим шутником. Хотя цели, которые он преследовал, для меня до сих пор не ясны. Мы не можем находиться в стабах больше месяца. Если зависнешь здесь хотя бы на неделю, начнешь чувствовать себя полным дерьмом. И ни живец, ни горох не помогут. Из стаба нужно периодически выезжать в большой мир. Это вынуждены делать даже местные бугры. И различие между нами и ими лишь в том, что они рассекают по кластерам на броневиках, окруженные вооруженной до зубов охраной. А мы подставляем задницы под когти зараженных На свой страх и риск. Ты специально не сообщил мне об этом половнике дегтя раньше? Недовольно спросил Макс, скинув брови. Просто из головы вылетело, искренне ответил Грин. Для меня этот мир давно стал домом, пусть и не по моей воле. Законы, по которым он живет, уже отпечатались в башке и не вызывают удивления. Если забыл рассказать тебе еще что-то, считай это проявлением профессиональной деформации профессионального попаданца. «Вы знаете, чем отличаются умные люди от глупых?» – поинтересовался подошедший философ. «Так и я вам скажу. Первые обсуждают мировые проблемы, сидя за накрытым столом с бокалами пива в руках, а вторые делают то же самое, стоя у витрины с пивом в магазине». «Вот!» – Грин поднял указательный палец и подмигнул Максу. «Устами нашего философа глаголит древняя библейская мудрость. Берем ноги в руки и идем домой!» Увешанные пакетами они зашли в таунхаус и расположились в гостиной. К явному удовольствию Максима никто не курил. Грин шепнул ему, что курение среди рейнджеров считается дурным тоном. Якобы зараженные могут почувствовать запах сигарет за километр. И вообще, береженного Бог бережет. Макс все еще не верил в поразительное обоняние мертвяков, потому что от них самих воняло так, что должно было гарантированно перебивать любой другой запах. Иногда ему казалось, что мертвяками пованивает даже в стабе. Разговор за столом не клеился. Философу явно не хватало привычного собеседника в лице профа, а Грин с Максом тяготились обществом более старшего товарища и не могли обсуждать в открытую все то новое, что интересовало фальшивого умника. «Никита, мальчик мой, вот ты скажи старому еврею, почему по бабам не ходишь?» Фил включил любимую пластинку и хитро прищурился. Иногда я начинаю сомневаться по поводу твоих сексуальных пристрастий. Только кони, только хардкор. Грин белозубо улыбнулся и отхлебнул пиво. Философ, я никогда не говорил тебе, что ты похож на старого дядюшку, который во что бы то ни стало хочет женить молодого племянника. Если бы и сказал, то не сильно ошибся. Задумчиво ответил философ, разглядывая пенищуюся янтарную жидкость в большой кружке. «Будь ты на самом деле моим племянником, я бы тебя в модели точно не пустил. Они там все заднеприводные. Как тебя вообще угораздило?» «Моделью?» – удивленно спросил Максим. «Ты был моделью?» «А то ты не знаешь», – Никита незаметно пнул Макса под столом. «Ошибки безжабашной молодости и погоня за длинным рублем». «Фил, вот ты сколько получал на земле?» «Не особо много», – смутившись, ответил философ. Но насносную жизнь хватало. Вот именно что насносную, назидательно заявил Грин. А я за одну съемку как минимум 500 баксов получал. Если бы не этот гребаный стикс, был бы уже давно в мировом топе. Я помню, что деньги не пахнут, но так и не свыкся с этой мыслью, тихо произнес философ, вводя указательным пальцем по верхней кромке бокала. Но это твой сомнительный выбор не оправдывает. Здесь они не пахнут даже, а воняют. Макс усмехнулся. напомните как где у нас хранятся запасы живца и гороха?» «Тебе что, и вправду контузия память отшибла?» спросил Грин, скорчив страшную гримасу и снова пихнул Макса ногой. «Сейчас принесу!» Он встал из-за стола и, пьяно покачиваясь, прошел к кухне. Хлопнула входная дверь, и Макс обернулся на звук. «Плохи наши дела!» сказал появившийся на пороге профессор, И бросил на пол смятую куртку. «Что произошло?» Недовольно спросил Фил. Безопасники засекли, что их дрон сбили мы. Проф медленно прошел в гостиную и сел за стол. Предложили расплатиться. «Я надеюсь, расплачиваться будем не задницей?» Грин пьяно рассмеялся, поставил на стол четыре бокала с живцом и потянулся за Гиннесом. «Все бы тебе пиво пить!» Раздраженно сказал проф. «Заканчивай давай!» Он забрал банку из рук недовольного Грина и, поморщившись, сделал пару глотков. «Основная проблема даже не в летуне», – продолжил он. «Безопасники перекапывают землю вокруг скребера, как кроты. Жемчуг ищут. А самого богомола на части разбирают и сквозь сито просеивают. Естественно, пока ничего не нашли. Очень интересовались, не видели ли мы кого-нибудь, кто ехал бы нам навстречу от места трагической гибели этой зверушки». «Я надеюсь, что жена Цезаря вне подозрений», поинтересовался Фил с ехидной улыбкой на лице. «Нас они пока в расчет не берут, но истории нашего путешествия поинтересовались и теперь держат на мушке». «И какие планы?» спросил Макс. «Как долго отдавать будем?» «Если бы я был гадалкой с хрустальным шаром, то предсказал бы длинную дорогу», невесело улыбнулся Про. «Аго!» Фил присвистнул. «И куда нас понесет нелегкая?» «На восток поедем». «В Доброград», – ответил проф и смял в руке опустевшую банку. «А что повезем, не знаю даже. Не говорят они. Хмырь какой-то с саквояжем на хвосту упадет». «А в саквояже что?» – недоверчиво поинтересовался Грин. «А это мы узнаем только, если его распотрошим», – ответил профессор и нахмурился. «То ли саквояж, то ли перевозчика». «Довозим до стаба его вуаля? Долг отдан?» Грин криво улыбнулся и взмахнул рукой. «Да, а вот стоит ли возвращаться вопрос?» Профессор прищурил глаза и оглядел товарищей. «Ты прав, рано или поздно они сложат два и два и поймут, что жемчуг с скомунизили мы», задумчиво сказал философ. «Нужно планировать долгое путешествие». «Сколь веревочка не веся, а ты в петлю». С чувством и безнадежно фальшивя пропел проф. «Нам некуда бежать. Во всех нормальных стабах на въездах сидят ментаты. И если нас объявят в розыск, то единственным убежищем будет Дикий Юг, а я туда не хочу. Мы все равно собирались в пекло». Грин покачнулся и положил руку на плечо Макса. «Что скажешь, умник?» Максим растерялся. Он так и не успел обсудить с Никитой причину, На которой они якобы ездили в садовое товарищество за сотни километров от стаба. Теперь приходилось тянуть паузу или лихорадочно подыскивать правильные слова, невозмутимо глядя на профа и фила. «Не стесняйся», – ободряюще добавил Грин и пристально посмотрел Максиму в глаза. «Еще один год поисков не изменит ровным счетом ничего. На всякий случай берем все самое ценное и уезжаем». — сказал Макс ровным голосом и откинулся на спинку кресла. — Других вариантов все равно нет. Оставаться здесь сейчас гораздо опаснее, чем болтаться по Стиксу. — В этом ты прав, — профессор кивнул. — Из подвалов безопасников еще никто же живым не выходил. — Может, отдать им жемчуг и дело с концом? — предложил Грин и обвел друзей нетрезвым взглядом. — Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, — сказал профессор, нахмурившись. Что мы расскажем местным силовикам по поводу жемчужа. «Ой, вы, дяденьки, простите, поцев без попутал». А потом совесть проснулась и решили поделиться с руководством любимого стаба. В такую сказку даже моя драгоценная Сарочка не поверила бы. «Это не вариант. Согласен». Пров кивнул. Нужно было сразу отдавать. А я убедил их, что мы к скреберу даже не подходили. Но не мог я белый жемчуг просто так отдать. Рука не поднялась. «Рука – не самый важный орган!» – Грин засмеялся. «План простой. Собираем манатки и валим отсюда вместе с пассажиром. Найдем новый дом. Не думаем, что нас сразу начнут искать. Можем же мы сгинуть на пыльных дорогах Стикса в зубастых пастях местных тварей?» «Можем, конечно. А пока суд додела, пока безопасники разберутся, то ли шаг сдохнет, то ли падишах». «Красных жемчужин нам хватит, чтобы обосноваться на новом месте», согласился с Никитой философ. «Нет больше красных жемчужин», – виновата сказал проф. «Я их отдал за следующий год проживания, чтобы избавить нас от лишних подозрений». «И это ты рассказываешь на полном серьезе?» – неожиданно закричал философ. «Ничем не рискуя?» «Не, ребята, мне это нравится все больше и больше». «Фил, успокойся», – хмуро сказал Максим. «Мертвецам жемчужины ни к чему». Даже белые. Капитан Джек Воробей тебе бы это подтвердил. Что за капитан? С недоверием спросил Грин. Он из какого стаба? Забудь, сказал Грин, подавив усмешку. Когда выезжаем? Сегодня утром. Пассажир уже ждет на КПП. Ответил проф и залпом выпил кружку пива. А как же ремонт нашей Бэхи? С сомнением уточнил утихомирившийся философ. Вроде же речь шла о неделе. Нам новую выдадут угрюмо произнес проф, и это мне очень не нравится. Даже думать не хочу о том, что лежит в чемодане пассажира. Если он такой ценный кадр, почему они его с вооруженной группой не отправят? Удивленно спросил философ. А зачем тратиться на группу, если есть мы? Ответил проф вопросом на вопрос. Наше сопровождение им обойдется в ноль с парана, и внимания привлекать не будем. Филин сказал, что если отправят конвой, то на него сбегутся рейнджеры и муры со всей округи. «Так и как будем в Москву объезжать?» – спросил философ, перейдя к технической стороне дела. – «Поедем по бывшей бетонке. По пути заскочим к старому знакомому умника в Бек». Пров кивнул в сторону Максима. «Там же твой легендарный знахарь обитает». «Да, в Беке», – неуверенно подтвердил Макс и выразительно посмотрел на Никиту. «Так выпьем же за наше безнадежное предприятие». Предложил Грин с безумной улыбкой и поднял банку Гиннесса. Сборы заняли немного времени. Грин распахнул все шкафы и вывалил содержимое на пол. Он долго стоял у окна и, горестно причитая о нехватке места и слишком большом весе припасов, вертел в руках огромное дисковое хранилище. В итоге четыре спортивные сумки, которые имелись в наличии, под завязку набили одежды, а рюкзаки – гаджеты. Максим тщательно изучил содержимое тумбочек «Умника», но не нашел в них ничего интересного, кроме записной книжки, заполненной мелким убористым почерком и парой флешек. Мучаясь из-за повязок на руках, он бросил это в рюкзак, заметно полегчавший после сдачи оружия и боеприпасов на КПП при въезде в Стаб. «А ноутбук брать не будешь?» – поинтересовался Грин и указал пальцем на картину над столом «Умника». «Это маскировка такая?» спросил Макс, снимая со стены тяжелую плоскую коробку в декоративной раме. «Если хочешь спрятать что-то надежно, положи это на самое видное место», ответил Грин подмигнув. «У тебя на лэптопе скандалы, интриги и расследования, а у меня нет ничего, кроме фильмов сомнительного содержания, и мое яблоко всегда остается на столе, потому что нахрен никому не сдалось». Максим осмотрел рану картины и аккуратно открыл спрятанный под полотном деревянный ящик. В нем лежал MacBook Air последней модели. Макс обрадовался, что компьютер был оснащен дактилоскопическим датчиком, и он мог войти в систему, не зная пароля умника. Компьютер занял место в защищенном отделении рюкзака рядом с адаптером. Макс твердо пообещал себе разобраться с содержимым диска и забросил рюкзак за спину. — Ты, кстати, iPhone умника нигде не видел? — спросил Грин, уже стоя в дверях. — Нет, есть только мой, я его с земли прихватил. Ответил Макс и показал телефон другу. Блин, меня снова рот на части. У вас с сумником даже телефоны одинаковые. Грин покачал головой и, слегка пошатываясь, вышел на лестницу. У порога стоял черный минивэн с тонированными стеклами. Передние сиденья занимали два вооруженных автоматами бойца в камуфляжной форме. Привет всей честной компании! сухо сказал бритый мужик, сидящий на пассажирском сиденье. Шевелите булками, мы уже опаздываем. Второй раз здороваться не буду. Только недавно из твоих застенков вышел, сказал профессор, стоя спиной к машине. Он закрыл дверь таунхауса на все замки, положил ключи в карман и подергал ручку. Радуйся, что вышел. Так везет не всем, ухмыльнулся Бритый. Пров, ты бы еще гвоздями дверь косяку прибил. У нас нет личной охраны, как у тебя, Филин. – ответил проф и сел в машину. «А вам особое приглашение нужно?» – обратился Филин к остальным. «Давайте, поторапливайтесь, уже выезжать пора». «Командир, зачем такая спешка?» – поинтересовался Грин, широко улыбаясь, и забросил сумки в багажник. «Мы только из-за стола встали. Спешим, чтобы вы перегаром успели Орду распугать!» – ответил Брит и пристально посмотрел на Грина, высунув голову в окно. С каких это пор салаги начали голос подавать? — Не кипятись, Филин, — разрядил обстановку проф. — Парни полведра пива плещется, Ему не до субординации. — Ладно, забыли. Кот, заводи и Едем на Южный КПП. Максим, Грин и Философ заняли свободные места в салоне и расслабились в мягких ортопедических креслах. — Вот это тачка! — восхищенно сказал Грин и присвистнул. «Комфорт достойный богов. Не то, что наша походная Беха». «Ты когда-нибудь видел Беху с кондиционером?» поинтересовался Филин, обернувшись. «Только Баварскую?» ухмыльнулся Грин. «Сегодня поедете на такой. БТР целочный, сам бы на нем гонял», сказал Филин и потер ладонью лысим. «Тут вот какое дело, мужики. Пассажир ваш, он квас, а выглядит почти как бегун». «Командир, ты испугать нас решил?» – искренне изумился Грин. «Я их уже тысячу завалил, не меньше, поэтому ко всему готов. Не пугаю я, просто предупреждаю, чтобы вы отреагировали нормально, когда его увидите. Ранимый он человек и очень для нас важен. Поэтому общаться с ним нужно уважительно, исключительно на вы и ни в коем случае не зубоскалить по поводу внешности». Филин достал из кармана пачку кэмела вытащил сигарету и вставил ее в рот, не прикуривая. «Я понятно изъясняюсь?» – спросил он и снова обернулся. «В первую очередь это тебя, салага, касается». «Я все понял», – ответил Грин с серьезным выражением лица и кивнул. «Умник! Если твой щенок хоть словом обидит пассажира, ответишь головой, несмотря на нашу давнюю дружбу». Фили накинул компанию колючим жестким взглядом, а затем продолжил наставление. «На остановках кваза из машины не выпускайте. Он и сам не выйдет, стесняется своей внешности. Но я на всякий случай предупреждаю, его никто не должен видеть до самого Доброграда. Еще он не любит, когда смотрит, как он ест. Жрать будете отдельно. Вы снаружи, Бэхи, а кваз внутри. И самое главное – Довезите его в Доброград любой ценой. Если он погибнет, а вы, не дай бог, выживете, лично вас найду и живьем на слайсы порежу.